В отличие от переднего тибета, в ш и г а д з е портреты пан чен ламы не менее популярны, чем да лай ламы. Не только в монастырях, но и в жилищах мирян. В религиозном смысле оба высших иерарха равны. Да лай лама, буквально великий как океан, почитается верующими как перевоплощение бодисатвы чен рези двенадцати рукого, а ва локи те швары. п а н щ ч н л а м а буквально великий наставник, является о б о й б о д и з а т в у эбами, амитаба. Равенство их с а н о подтверждается в частности тем, что каждое новое перерождение одного должно утверждаться другим. Кто в данном случае с т а р ш е по возрасту, тот нарекается учителем, а кто м л а д ш е учеником. После того, как Далай Ламы стали, как бы, наместниками китайских императоров в Тибете, на их авторитете и влиянии не могли не сказаться размеры обретенной ми светской власти. Не случайно буддисты в соседних азиатских странах считают своим духовным главой именно Далай Ламу, хотя теоретически ранг Панчен Ламы ничуть не ниже. Еще во времена цинской династии Правители Китая пытались и г р а т ь на противоречиях между двумя высшими иерархами л а м а и з м а В 1728 году они задержали в Пекине Далай-ламу с е д ь м и предложили Панчен-ламе пятому править Тибетом, но тот отказался. Позднее китайские власти пытались оказать нажим на Далай-ламу тринадцатого с помощью Панчен-лама в о с i м и из-за этого. Пань е н л а м а в 1923 году был вынужден бежать из Тибета и умер в провинции Цинхай. Из родившихся там младенцев был избран его преемник, который смог вернуться в Шигадзе лишь с войсками Народно-освободительной армии в 1951 году.